«Расширение воды из-за внезапного уменьшения давления», — опять вставил Цой. «Да, из-за внезапного уменьшения давления», — машинально повторил за ним Павлик. Матвеев бросился закрыть резервный кран около обшивки и нечаянно задел рукой за водяной пруд. И я сам видел, Марат, сам видел, как от его руки вдруг отлетели два пальца. Ну, знаешь, как будто ножом отрезал». Сразу Матвеев даже ничего не почувствовал, он только покачнулся, потом брызнула кровь, он побледнел, с к в о р е ш н и й его увел, а Иван Степанович бросился к крану и сам закрыл его. Ой, как страшно было, Марат! Впереди показалось красное туманное пятно, вскоре превратившееся в красную лампочку, а затем и вертикально натянутый плавучим буем тонкий трос. На нем висели глубоководный термометр и повыше...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 Друзья приблизились к тросу и к работавшему около него Шелавину. Неожиданно раздалось жужжание зуммера. Всех четырех вызывала подлодка. «Слушайте, слушайте, Шелавин, Цой, Бронштейн, Буняк, говорит пионер, вахтенный начальник лейтенант Кравцов. Предлагаю немедленно вернуться на подлодку. Настраивайтесь на волну начальника научной части профессора лорд Кипанидзе. Он посылает сообщение о бедственном положении. Держите с ним связь. При возвращении на подлодку рассыпаться в цепь в пределах видимости огней друг от друга. Может быть, вы встретите его. Возвращайтесь на д е с я т десятых. Подлодка готовится к походу. — Прибора оставить? — взволнованно спросил Шилавин. — Оставить, — ответил лейтенант и смешливо добавил. — Вот влипла в историю наша борода. Попал, можно сказать, в нежные объятия. Лейтенант резко прервал голос капитана. «Не время б ы л о г у р и т ь сейчас, товарищ лейтенант!» «Вы на вахте и в обстоятельствах далеко не веселых!» «Виноват, товарищ командир!» Голос лейтенанта был полон смущения. «Волну подлодки не включаю!» Сообщил между тем в центральный пост Шилавин и обратился к своим спутникам. «Рассыпаться в цепь налево! Первым от меня Павлик, вторым Марат, последним Цой! Включайте волну Арсена Давидовича! Вперед на д е с я т д е с я т х Направление Ост-Зюит-Ост! Равняться по мне!» Все четверо длинной цепочкой понеслись вперед в черное пространство. Через несколько минут под их шлемами послышался спокойный, ясный голос зоолога. — Животное немного ослабило кольца. Пытаюсь осторожно продвинуть левую руку с компасом к глазам. — Значит, направление вам все еще неизвестно? — спросил голос капитана. — Нет, Николай Борисович.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 «Иван с т е п а н о в и ч это вы. Да вот, понимаете, неприятность. Такая неприятность. Срываю все работы, поднимаю подлодку с места. И все, понимаете, из-за моей невнимательности. Вышел я из подлодки, направился на Норд-Вест-Норд, знаете, к этой заросли г о р г о н и й Да-да, помню, вы собирались туда. Ну вот». Плыву, задумавшись по сторонам, не оглядываюсь, и вдруг, понимаете, словно какой-то водопад обрушился на меня. Я даже не заметил, с какой стороны. В один момент все тело оказалось оплетенным каким-то толстым канатом сантиметров тридцать в диаметре. Руки, понимаете, приезжаты к телу, ноги связаны, не повернутся, ь не вообще даже ш е в е л ь н у т ь с я «Ах, напасть какая! Кто же это схватил вас?»